Можете называть меня тетушкой Мартой. После того, как архитектор проводил девушек в замок, ему пришлось удалиться по срочному делу. Двое вооруженных охранников привели Джой и Линси в небольшую комнату, обставленную под стать готическому настроению. Изящная мебель с резными вставками и золотистыми швами. Дубовый стол, стоящий в центре, словно срисованный с легенд о короле Артуре и его рыцарях. На стенах висели репродукции картин прото-ренессанса в массивных рамках. Увидев девушек, пожилая женщина поднялась с дивана, представилась и поприветствовала гостей. Глубоко за пятьдесят, с небольшим лишним весом, но смотрелась она строго и собрана. Марта сделала шаг навстречу Джой и Линси. На ее плечах красовалась белая накидка, как у монахинь. Посидевшие волосы скрывал светлый платок. Протянув руку, женщина хотела поздороваться, но девушки проигнорировали ее жест. «Можете нас оставить?» — обратилась она к охранникам. «Тетушка Марта», — сказал мужчина, стоя за спиной Джой, — «вы же знаете, не положено». «Мальчик мой, что эти милые создания могут мне сделать?» «Девочки, вы же будете вести себя хорошо? Не стоит беспокоиться». Глядя на суровые лица секьюрити, Джой кивнула. Не думаю, что они решат обидеть пожилую женщину. Да и бежать им некуда. Пожалуйста. Марта подошла к охраннику и положила пухлую ладонь на его руку, сжимающую оружие. Все будет хорошо. Отдав честь, мужчины вышли из комнаты и закрыли за собой дверь. По-прежнему, растирая ладони, Джой покрепче укуталась в пиджак архитектора и подошла к столу. На серебряном подносе стоял чайник и три кружки на блюдцах. Рядом в деревянной тарелке удобно расположились булочки, от которых исходил великолепный запах. «Вам нужно согреться». Марта подошла к столу и начала наливать чай. «Сегодня утром довольно прохладно. Угощайтесь». Предложив гостям горячий напиток, женщина отошла в сторону и покорно скрестила руки. Джой долго не решалась выпить, хотя все ее нутро просило тепла. Не обращая внимания на опасения подруги, Линси подошла к столу и, жадно затолкав булочку в рот, выпила чай. Правильно, ешь, девочка моя, вы столько пережили. Вам нужно набраться сил. Линси, ты с ума сошла? Возмутилась Джой. А если они отравленные? После увиденной казни на улице Джой находилась под сильным впечатлением. Глядя на Линси, возникало ощущение, что подруге все до лампочки. Возможно, это своего рода защитный механизм. Нагло чавкая булка, Линси ответила. — Джой, ты думаешь, что нас похитили, затем продали, потом везли черти куда в этот проклятый замок, и все лишь для того, чтобы какая-то бабка отравила тебя выпечкой? После ругательного слова, выброшенного в адрес Марты, женщина с прищуром посмотрела на Линси. Вам нужно больше следить за языком, молодая леди. — Черт с тобой, — сказала Джой. Подойдя к столу, она тоже принялась уплетать булочки, запивая чаем. Через несколько минут угощения были нагло съедены, а чай выпит до последней капли. Так-то лучше, Марта предложила девушкам присесть. Я постою, сказала Джой. Линси вызывающе уселась на стул. Положив локти на дубовое полотно стола, она нагло уставилась на женщину. Ну, что это за место? спросила Линси. Выдав самую искреннюю улыбку, Марта начала рассказ.